Глава пятнадцатая Компас Сегодня солнце как появилось с утра над горами, так и висело на небе весь день, ни разу не спрятавшись за какое-нибудь мимо проходящее облако. Ветер с северного сменился на северо-западный, что было им на руку, а волны практически стихли. Надоевшая за прошедшие сутки бессменная качка отступила на время. Но Яр не сомневался, что это продлится недолго. Судя по их наблюдениям, такая погода зимой в этой части бездны редка. Скоро опять заштормит. Не зря же Монг две недели сидел на утесе, изучая поведение моря. А вообще, несмотря на болтанку и сырость, плылось на ките даже лучше, чем до этого летелось на вездеходе. Да, скорость не та. Да, нынешний корабль еще больше зависим от ветра, чем прошлый. Да, управляемость не к Зарбагу. Но все это ерунда рядом с его главным достоинством, он совершенно недосягаем для джархов. Причем не для них самих, не для их взглядов. Можно спокойно заниматься своими делами, спать, есть, валяться на нижней палубе в гамаке и не бояться, что в любой момент враг появится рядом. Яр в веке вдохнул полной грудью, сбросив с плеч ставшее уже за последнее время привычным бессменно давящее напряжение. Благодать. За бортом куда ни взгляни колышущаяся бездонная синь, бодрящий соленый ветер ласково треплет волосы, солнце не по-зимнему припекает, под ногами толстые доски палубы, вокруг на десятки миль ни единого чернюка. А может и больше. Они пока специально не стали слишком далеко уходить от берега. Мало ли что. Неровная полоса гор по-прежнему темнеет на горизонте по левую руку. С земли корабль не разглядеть, но в случае нужды им хватит нескольких часов, чтобы добраться до суши. Магистры пока мест побаиваются местных штормов. Догадки догадками, но наверняка никто не может сказать, как кит себя покажет, попади он в серьезную бурю. И вот день проверки настал. На третьи сутки плавания небо начали затягивать серые тяжелые тучи. Ветер задул с новой силой, порывистый злой. Море мгновенно взбугрилось волнами, растущими на глазах. Каждый вал выше, выше и выше. На гребнях белые пенные шапки. И мутная темень, внезапно накрывшая мир, несмотря на полдень по времени. «Все в трюм!» «Люки задраить!» Крики аркюля глушит свист ветра. Корабль как раз подлетел на очередной волне и сейчас начнет падать вниз. Парус давно уже убран. Кит стоит носом против идущих на него водяных гор. Последние из до сих пор оставшихся на палубе солдат ныряют в открытые люки. Теперь наверху только Аника с Яром и оба магистра. «Привязывайся! Чего ждешь?» Совет своевременный. Чудовищных размеров волна захлёстывает нос. Потоки воды прокатываются по палубе, едва не сбив его с ног. Пальцы судорожно затягивают узлы на верёвке, что одним концом соединена с основанием мачты, а другим с его поясом. Быстро оглядеться, пока снова не залило. Дамаран впереди, его повод прикреплён к бушприту. Надо же, запомнил дурацкое слово. Кан с Аникой на корме тоже на привизе. Денарий вцепился в штурвал, словно в этом безумстве собрался рулить. Вечная увитродуя, следит, чтобы стихия не оставила их без важнейшей части всего корабля. Яр непроизвольно коснулся цепочки на шее. Затянута плотно, через голову не слетит. Если и суждено мечу, я рада оказаться на морском дне, то только вместе с телом нынешнего хозяина. Очередной перебравшийся через нос китовал вымыл из головы лишние мысли. Водичка ни разу не теплая. В паре с ветром, что тут же впивается в мокрую кожу, могли бы легко заморозить, будь он простым человеком. Правильно, что загнали всех в трюм. А скользкая палуба под ногами танцует вверх-вниз. То на волне задерется так, что не устоять, то выгибается в обратную сторону, когда корабль мчит с вала. Веревка, по идее, удержит, но проверять неохота. Руки вцепились в мачту и проще их из него выдрать с мясом, чем разомкнуть. Лишь бы только не опрокинуло. Если корабль перевернет кверху брюхом конец. Потонуть может и не потонет, но на киль уже самостоятельно точно не встанет. Разве что тенарий поможет вихрем. Ох и подбрасывает. Не зря все-таки он резал ту скалу на куски, что продолговатыми брусками сейчас лежат в идущем вдоль основания киля коробе. Балласт. Еще одно умное слово, навсегда занявшее в голове свое место. Без него бы им точно на этих качелях не удержаться. А еще хорошо, что все щели проконопатили топленой смолой. Тенарий, правда, ругался на спешку. Мол, так шустро эти дела не делаются. Должно отстояться, просохнуть. Но вроде держит замазка. Пузырящихся дыр не видать. А ведь палуба залита водой на два локтя не успевает стекать через специальные дырки в бортах. Каждый третий вал облаком брызг перехлёстывает через каким-то чудом ещё не разлетевшийся в щепки нос. Да что там нос? Несмотря на грохот волн и свист ветра, слышно, как трещат на пределе сосновые доски. Или это у него воображение разыгралось? Корабль так бьёт и подбрасывает, что, кажется, его сейчас переломит напополам. Рано. Ох, рано они возомнили себя покорителями здешних морей. В бездне все против них, в том числе и стихия. А шторм все усиливается, волны уже не идут сплошной чередой, а набрасываются на кита с разных сторон. Палуба как будто бы и не выныривает из-под воды. Бурлящие ледяные потоки носятся туда-сюда, пришлось даже чуть выше на мачту забраться. Болтает, что прибрежную камышину в грозу. Того и глядят ломает к зарбагу. Только корма с носом и выпрыгивают по очереди на поверхность. Как вечные вообще умудряются там держаться. Но все на своих местах. Этой бури не сломить детей своей легендарной тезки. На очередной волне вода снова достала до ног и того, что над ними. Яр полез еще выше. Дальше уже длины веревки не хватит. Они что, тонуть начали? Не может быть. Или может. Он внимательно обижал глазами корабль, то выныривающий одним из краев на поверхность, то снова уходящий под воду. И действительно ведь, просели ярда на три. И не в выросшей высоте волн здесь дело. Не иначе трюм топит. Пробоина? Треснули доски? Вскрылись щели? И ничего же не сделаешь. Только ждать и молиться я раду. Но небо впереди вроде бы начинает светлеть. Скоро шторм уйдет дальше. Только бы продержаться. Только бы они там в трюме не захлебнулись. Чуть стихнет море, и можно пытаться плыть к берегу. Ветродуй, даже полузатопленный корабль потянет. Только бы продержаться. И они продержались. Когда ветер наконец унес бурю дальше, и с переставшей заливаться волнами палубы стекла вся вода, вечные вскрыли люки. В трюме все были живы, но поплавать пришлось и людям, и что хуже, припасам. Срочно пришлось доставать мешки и тюки, извлекать из них содержимое и сушить на ветру. Солдатам же обсыхать было некогда. Сразу принялись за работу. Вычерпать ведрами такую прорву воды дело на много часов. Чуть ли не до полуночи провозились. К этому времени Витродуй и Тенарий, им заправлявший, привели чудом незатонувшего кита к берегу. Здесь, как и в окрестностях недавно покинутые ими долины, горы подходили к самой воде, из-за чего побережье представляло собой бахрому из вытянутых скалистых кряжей, врезающихся в море многомильными выступами, и узких длинных заливов, что змеились между ними. В один из таких и завел кант, которому темнота не мешала, корабль. Утро дожидаться решили на рейде. Не хотелось при высадке нарваться на Чернюков, чей поселок вполне вероятно имелся и здесь. Договорились, что поутру яр плавает на разведку, и улеглись спать. В трюме еще оставалось по пояс воды, так что людям пришлось размещаться на палубе, где и так все пространство было завалено сохнущими припасами и остальным грузом. Бардак получился тот еще. Весь остаток ночи постоянно кто-то ворочался, кто-то перебирался с места на место, кто-то ходил по нужде за борт, кто-то кашлял. В общем, выспаться толком не получилось, что в иной ситуации его бы мало заботило, но прошедший день в усмерть измотал даже вечных. Неудивительно, что появление гостя на корабле заметили слишком поздно. Она сидела на дальнем конце бушприта, обхватив мачту босыми ногами, и загадочно улыбалась. Единственный глаз светился безумством, объединявшим в себе радость, гнев, ликование, страх и еще несколько противоречивых чувств разум. Перетянутый черной повязкой второй своим отсутствием выдавал личность незваной гостьи. Мокрые волосы Сары слиплись в единый засаленный хвост, прихваченный обрезком веревки причем довольно короткий, не иначе сама себя обкарнала. Одежда превратилась в неподдающееся опознанию рванье, и только великолепная фигура выдавала в замызганной оборванке богиню, что ему довелось лицезреть в Вериде. — Стоять! Или я его брошу! — пронзительно заверещала Сара, когда солдаты на носу кита ее наконец заметили и начали вскакивать с палубы, где только что лежали в повалку. — Не стрелять! Мгновенно среагировал Дамаран, находившийся к месту событий ближе остальных вечных. «Узнал, да?» Сара явно имела в виду не себя. В вытянутой руке повелительницы Запада лежал плоский серый предмет. «Компас? Как он у нее оказался?» «Ты сел в лужу, магистр!» Уважительное обращение прозвучало в ее устах презрительно. «Расслабился! И где?» «В бездне? Как такие слабаки вообще сюда добрались? Корабль у них, артефакты!» «Лучше расскажи, как сама здесь очутилась», — оборвала ее примчавшаяся с кормы Аника. «Не делай глупости, Сара. Твоя жизнь висит на волоске». «О, моя несостоявшаяся убийца!» — оскалившись, прошипела лжебогиня. «Я помню тебя. И вон того волосатого!» кивнула она на Яра, подобравшегося к Китенарий поближе. «Орден мудрости в полном сборе. Как мило. Давайте поговорим о деле, а своей невероятно захватывающие истории оставим на потом». «Чего ты хочешь?» не вытерпел Дамаран, на чьем лице застыло негодование. Яр глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. «Ну как? Как он мог проморгать компас?» На собственном корабле, в окружении солдаты, позволить себя обокрасть. Действительно расслабился. Они все расслабились. И устали. Очень устали. «Меньше, чем вы думаете», — медленно проговорила Сара. «Просто жить. Я хочу жить и пропади все пропадом. Забирайте себе это чертово место силы». «Забирайте победу и власть над миром! Забирайте все, только верните меня домой! С меня хватит, я сдаюсь, слышите? Сдаюсь!» Над палубой китана мгновение повисла тишина, но потом заговорила первой пришедшая в себя после таких откровений Аника. «Хорошо, мы вернем тебя домой. Только слезай с мачты и отдай компас». «Мне нужны гарантии!» «Моего слова тебе будет достаточно», — поддержал порыв советницы императора Дамаран. «Только твоего мало. Все здесь присутствующие должны его дать. Я не швыряю этот проклятый компас в воду, а взамен вы возвращаете меня домой». «И все?» — подозрительно подняла бровь Анника. «И все!» — огрызнулась Сара. «Забирайте эту странную бездну себе вместе со всеми ее обитателями!» Я знаю, что война моим сыном проиграна и почти уверена, что он сам мертв. С меня хватит смертей. Я заключу с империей позорный договор о ненападении. И если желаете, с вами тоже. Мои армии уйдут из всех завоеванных стран. Я выплачу любую контрибуцию. Что? Возмущенно выкрикнул Монг. Какая контрибуция? Тут разговор вроде шел только про сохранение жизни. Сарии, считай, больше нет. Какие завоеванные страны? Только полная капитуляция и отречение от власти. Заткните кто-нибудь эту однодневку, прошипела одноглазая вечная. Под жизнью я имею в виду свою прежнюю жизнь. Моя страна, мои люди. Это не обсуждается. Ты не в том положении, чтобы торговаться, холодно произнесла Аника. Ты знаешь, какая здесь глубина? Владычица Запада тряхнула зажатым в кулаке компасом. «До дна не донырнуть никому. Я проверяла. Этот тяжеленький камушек уйдет вниз в мгновение ока. Мне терять нечего. И я его брошу, не сомневайся». «И тут же умрешь», — пообещала советница императора. «А ведь кто-то только что рассказывал, как сильно хочется жить». «Под жизнью мы понимаем разное». «Решайте быстрее, я все сказала!» «Спокойнее, спокойнее!» предупредительно развел руки в стороны Дамаран. «Нам нужно посовещаться!» «У вас минута, время пошло!» «Здесь нечего обсуждать!» отрезала Аника, когда они впятером склонились друг к другу, отойдя к центру палубы. «Она блефует! Неужели ты сам не видишь?» «Вижу, Зарбак, меня подери, вижу!» прошипел Иркюль сквозь сжатые зубы. Но рисковать не хочу. И правда ведь не успеем, если швырнет. Подойдем поближе, я нырну, — предложил Яр. Раньше, чем она бросит. Вода прозрачная, глядишь, смогу выловить. Меня твое, глядишь, не устраивает, — затряс головой дамаран У нее с реакцией все в порядке. Император не подпишет такой мир, — вставил Монг. Не подпишет, — согласилась Аника и у меня нет полномочий такое ей обещать. «Так давайте схитрим», — вырвалась у Яра. «Пообещаем ей то, что она хочет, а сами...» «Нет», — немедленно возмутилась Вечная. «Без меня», — презрительно бросил Тенарий. «Эх, Яр», — покачал головой Дамаран, «ты так ничего и не понял. Слово магистра. У нас нет времени», — шикнула на него Аника. «Нужно что-то решать». заканчивайте там Словно подслушав их, крикнула с Сара. «Могу попробовать схватить ее вихрем». Интонации в голосе Канта сообщали, что собственная идея ему не особо нравится. «Осколок звезды я уже переставил». «Лучше, чем ничего», — одобрила Аника. «Пробуем». «Решено», — довольно кивнул Дамаран. «Яр, готовься нырять. Но, думаю, все это зря. Скорее она прыгнет сама и попробует удрать с компасом» так что идея с вихрем здесь очень к месту. «Время вышло!» — раздалось с бушприта. «Мы все!» — отозвалась Аника, и не двинулись к носу кита. Яр сразу сместился к левому борту. «Если Эркюль ошибся, придется прыгать». Кант, наоборот, слегка подотстал, ловко прикрывшись Дамараном от взгляда Сары. «Мы решили!» — начала советница императора и в этот момент из-под края площады Нария вырвался колдовской луч. Дальше события замелькали на по-настоящему бешеной скорости. Сара, сидевшая на бушприте, казалось бы, не в самой удобной позе, белкой метнулась в сторону. Яр с двух шагов перелетел борт краем глаза, заметив, что вечная таки не ушла от серого вихря, и ее гибкое тело, пойманное в ловушку невесомости, извивается в воздухе. Но на богиню смотреть уже смысла нет. Важен только маленький круг на воде, куда с глухим звуком только что воткнулся ребром камень древних. Успела швырнуть. Да как сильно! Вошел совершенно без брызг. А Яру еще лететь и лететь. Вода, вытянувшись стрелой в глубину. Вон он, компас, падает к далекому дну. И как быстро! Лягушкой руками грибок, со всей силы ногами. Еще толчок, еще, еще и еще! Яр локтей пятьдесят плыл со всей скорости, на которую был способен, но затем стало ясно, что спешить больше некуда камень ему не догнать. Осталось проверить, не врала ли Сара про глубину здешних вод. Не врала. Минут пять он упрямо боролся со все нарастающим давлением на виски и глаза. Затем, осознав, что компас из виду пропал, а на дно нет по-прежнему даже намека, сдался и повернул обратно. Поверхность встретила долгожданным воздухом и ором на разные голоса. Продолжающая болтаться на вихре, богиня сыпала оскорблениями и проклятиями, поминая защитный купол. На кого-то ругался Эркюль. Тенарий с Монком пытались его остудить. Аника старалась объяснить царе, какую глупость та совершила. Бубнеж, обсуждавших произошедшее, солдат висел облаком. «Ну как?» – десятки взглядов устремились к нему. «Бесполезно. Дна здесь словно нет вовсе». «Вот сука!» — взревел Дамаран. «Все зря! Все труды, все жертвы!» «Ты за это ответишь!» — процедилась сквозь зубаника И от взгляда, которым миниатюрная вечная одарила пленницу, у Яра по телу прошла волна дрожи. Такой он любимую прежде не видел. Мгновенно пришло понимание, сейчас Сару начнут медленно убивать. Но у той, словно вихрем, на пару с разумом отшибла весь страх. Одноглазая дико захохотала. Да так громко, что все на миг замолчали. «Я отрежу тебе руки, ноги и все, что хоть немного торчит», — пришел первым в себя Дамаран. «Вырву язык и заставлю все это съесть. Ты хотела жить, сука? Ты будешь жить долго». «Осел!» — на мгновение прервала хохот вечная. «Сейчас ты отпустишь меня и будешь уговаривать простить себя дурака!» «Ко мне ее!» Завыв, что в таком тоне отдавать Канту приказы не стоит, взревел Аркюль. «Порежу на ремни! Свои кишки жрать заставлю!» Тенарий, естественно, никак не прореагировал на крик соорденца. А вот Анику последние слова Сары насторожили. Взобравшись на борт, я успел заметить, как глаза вечно щурятся в подозрении. «Ну и чем же ты собралась откупаться?» — выкрикнула она. «В этом мире для нас сейчас вряд ли найдется что-то более ценное, чем утопленный тобою предмет». «А вот и мы откуплюсь!» — вмиг посерьезневшим голосом сообщила богиня. На мгновение все опять замолчали. Яр судорожно перебирал в голове способы поднять артефакт со дна. «Что-то они упустили». «Нет, быть не может». «Наверное, сари известен какой-то секрет. Возможно, у нее припрятан какой-нибудь предмет древних, позволяющий дышать под водой или что-то еще в этом роде». «Что? Что ты сказала?» Похоже, Дамаран напрочь забыл про свои угрозы. Столько надежды было в его дрогнувшем голосе. «Тенарий, подтяни ее поближе, пожалуйста», — попросила Аника. Кант быстро укоротил луч до трех ярдов и, давно переставши извиваться, Сара повисла перед ними. «Мы слушаем тебя». Владычица Запада победно улыбнулась, в первую очередь Дамарану. «Гляди, мол, переиграла тебя дурака». «У меня есть другой компас», — сходу удивила она Яра, и, судя по выражениям лиц, не только его. «Спрятан на берегу в скалах. Без моей помощи никогда не найти». И пытками, сами понимаете, здесь вопрос не решить. У вас просто нет выбора. Радуйтесь, что я не прошу большего. «Император откажется заключать с тобой мир», — покачала головой Аника. «Это уже будет ее проблема», — сдался Дамаран. «Орден мудрости свою часть сделки выполнит. За это ручаюсь». Я лично доставлю пленницу к границе Сарии, если таковая еще будет существовать к моменту нашего возвращения. «Мне большего и не надо», — довольно произнесла Сара. «Если Орден останется в стороне, с Юлианом я договорюсь как-нибудь. А не получится, так вы ничего не теряете». «По рукам», — кивнула Аника. «Мое слово у тебя, как ты понимаешь, есть тоже», — процедил Иркюль, признавший свое поражение. «Клянусь званием магистра и своим именем», — торжественно проговорил Тенарий. «У меня есть начальство», — кивнул на советницу императора Монг, подтверждая свое согласие, но при этом показывая и свое отношение к сделке. «А вот твои обещания, солдатик, меня как раз мало интересуют», — презрительно бросила Сара. «Пусть лучше господин лучник-ныряльщик свое слово даст». Я разлозыркнул на вечную под лобья. «Издевается? Или держит за одного из магистров?» «Сомнительно. Да Марана-то явно знает в лицо. Наверное, просто видя в нем сына бури, хочет обезопасить себя как можно сильнее. Ну и пусть. С него пару слов сказать не убурит». «Обещаю следовать договору», наконец, думая совсем о другом выдал он, как ему показалось наиболее подходящую фразу. «Прозвучало спокойно. Без фальши, без вызова». Но почему-то Сару не устроили его слова. Да и другие вечные каким-то непостижимым образом сразу почувствовали его неискренность. Аника глянула удивленно. Тенарий неодобрительно. Эркюль таки вообще зло. «Издеваешься?» — подняла брови в том числе и над отсутствующим глазом бессмертная. «Тебя что не устраивает? Остальные ожидали согласия». «Ладно, ладно, даю слово». Не оставив Саре времени на размышления о природе его поступка, быстро проговорил Яр. В этот раз совершенно искренне. «Надо же, не врал Дамаран, рассказывая, что вечные чувствуют прямой обман. В клятве-то полуправда и никак не отделаться. Тут либо да, либо нет. Никогда ему не догнать северян с их опытом общения с себе подобными. «Значит, договорились. Опускайте меня». «Тошнит уже в этой дряни висеть. Да и время уходит. Нужно поскорее валить из залива, а то нашумели мы славно». «В смысле валить?» — возмутился Тенарий. «Корабль требует ремонта. Здесь разве нет выхода на берег?» «В том-то и дело, что есть», — вздохнула Сара. «И очень даже обитаемый берег. Нас уже наверняка заметили и скоро приплывут». «Пусть плывут», — усмехнулся Эркюль. Видели мы их лодочки. Владычица Запада, которую Кант наконец-то поставил на палубу, картина на дуло щеки. «Ну вы даёте! Плаваете тут по здешним морям и ничего не знаете. Сейчас они такую лодочку призовут, что мало не покажется. Скорее гребём отсюда, или как вы там эту тушу заставляете двигаться? Починка подождёт». Вечные переглянулись. «Хорошо», — неуверенно произнесла Аника. «Возвращаемся в море. Тенарий, оживляй, ветрадуй». «А компас? Нужно же забрать компас», — встрепенулся Эркюль. «Он не здесь», — отмахнулась богиня. «Я вас еще сутки назад заметила. Все это время гребла». «Компас в сотни миль к северу отсюда. Придется за ним вернуться». 100 миль после пройденных тысяч для нас пустяк», — натянуто пошутила Аника. Пока плывем, можешь начинать рассказывать, как здесь очутилась и зачем вообще погнала армию на убой. Раз уж сдалась, делись знаниями. Они повысят твои шансы на возвращение домой. Сама же сказала, забирайте все. Ты ведь явно знала больше нашего, отправляясь в бездну. Да что я там знала, зло протянула Сара. Причем было видно, что злится она на себя. Знала, что, найдя место силы, обрету настоящее могущество. А в чем оно будет выражаться, один Кэм ведает. Думала вас, мудрецов, к ногтю прижму. И людишек с их императоришкой, наконец, поставлю на место. А полезла зачем? Так загнали вы с имперцами нас. Решила идти ва-банк. Куда мне было деваться? Плюс глаз вашими стараниями потеряла. Уверена, знаний древних даже на то, чтобы его вернуть, хватит. Тебе, дурнушки, не понять, как тяжело самому прекрасному существу на свете лишиться своей красоты. Услышав такой комплимент, Аника даже бровью не повела. А вот Монке едва не подавился ни то кашлем, ни то неким, пожелавшим вдруг вырваться словом. И чтобы оправдать этот звук, тут же влез в рассказ вечный «Ты вела армию на запад не просто так. И у моря трешься тоже с каким-то умыслом. Не заговаривай нам зубы, старуха». «Старуха?» — поперхнулась Сара. — Кто вообще этот червяк? — Кто-то из ваших игрушечных королишек? Мне точно нельзя оторвать ему голову. — Господин генерал, у нас договор. Заканчивайте оскорблять нашу пленницу. С полным равнодушием к собственной просьбе в голосе упрекнула Аника Монка. — В договоре ничего нет про то, что я обязан немедленно возлюбить эту суку. С какого перепуга я должен обмениваться с ней любезностями? — Стоите, болтаете словно так и должно быть. Связать, сунуть в трюм, и пусть сидит там до самого возвращения на север. Имперец, — дошло наконец до богини. Вот это да. Зачем вам в таком походе этот балласт? А еще думаю, почему детей бури так мало? Куда катится мир? Молча наблюдавший за перебранкой, Яр усилием воли не пускал на лицо улыбку, что упорно рвалась из подрагивающей груди. Сейчас вернется с кормы до Моран и станет еще веселее. Вон он уже идет. А корабль между тем тронулся с места и медленно пополз к выходу из залива. Тенарий застыл у штурвала, регулируя второй рукой ветра дуй. Поднимающиеся на сотни локтей скалистые стены поползли мимо. Узковато все-таки для нормального разворота. Ярдов триста всего. То-то грибцы так долго возились. И не разгонишься здесь. Но ничего, зашли они ночью не так далеко. За первым же изгибом откроются устья. Шумоволн не слыхать. По спокойному морю до места, где Сара запрятала компас, дойдут быстро. А потом уже надо будет разбираться, почему трюм так топит. Наверное, доски усохли и щели раздвинулись. Он уставился себе под ноги. Так и есть. Как он сразу внимания не обратил? тут же палец пройдет. Это снаружи доски нахлестом сколочены, а на палубе в притирку идут. Шли, вернее. Аника начала отвечать Монку, и Яр поднял глаза. «Впереди! Тревога!» Уходящая бок на повороте скала открывала дикое зрелище. По заливу от выхода в море к ним плыли гости. «Да какие!» Рука сама собой содрала с шеи рукоять меча. Без него здесь точно не обойтись.